Леонид Филатов. «Апельсины цвета беш». У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и дзержинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход. По мосту идет оранжевый кот. И у метро продаёт. Апельсины цвета беж. А в троллейбусе мерцает окно. Пассажиры, как цветное кино. Мне, товарищи, ужасно смешно Наблюдать в окошко мир. Этот негр из далёкой страны Так стесняется своей белизны. И рубают рядом с ним пацаны Фиолетовый пломбир. И качает головой постовой. Он сегодня огорошен Москвой. Ни черта он не поймет, сам не свой, Будто рыбы на мели. Я по улицам бегу, хохочу, Мне любые чудеса по плечу. Фонари свисают, ешь не хочу, Как бананы в Сомали. У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета И держинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход по мосту идет оранжевый кот и латошник у метро продает апельсины цвета беж